Глава 13. Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, а казалось справедливо. Усталый, голодный, счастливый лев в 10:00 утра, исходив в вёрст 30, с 19 штуками красной дичи и одной уткой которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в ягдаш, вернулся на квартиру. Товарищи его уже давно проснулись и успели проголодаться и позавтракать. Постойте, постойте. Я знаю, что 19, говорил Левин, пересчитывая во второй раз не имеющих того значительного вида, какой они имели, когда вылетали. скрючившихся и сохших с запёкшейся кровью со свёрнутыми набок головками дупелей и бикасов. Счёт был верен, и зависть Степана Аркадича была приятна Левину. Приятно ему было ещё то, что вернувшись на квартиру, он застал уже приехавшего посланного от Кити с запиской. Я совсем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 И тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было. Но ну уж аппетит, сказал Степан Аркадич, смеясь, указывая на Васеньку Весловского. Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно. Но это было прилесно, похвалил Весловский.